Он подкрался ко мне, отец. Объяснил Эдди, когда окончательно пришел в себя. Заворожил меня, а потом прыгнул. Да. Ты успел что-нибудь сделать на той стороне? Если они получат мое письмо и последуют моим советам многое, ты оказался прав. Дипно, по крайней мере, оставил заявление на получение корреспонденции до востребования. Насчет Тауэра не знаю. Келлоган сердито покачал головой. «Думаю, потом выяснится, что Дипна поддался уговорам Тауэра. Келл Тауэр до сих пор не может поверить, в какую историю он вляпался, а после того, что случилось со мной, почти случилось. Такой образ мышления мне даже нравится». Эдди увидела, что у священника что-то зажато под мышкой «Это что?» «Газета», — ответил Келлоган и протянул ее Эдди. «Хочешь почитать о Голде Мэйер?»